Глава третья. Возмездие за грехи. Эта девушка просто обожала плескаться в личном озере под водопадом. При этом ее совершенно не смущал факт собственной наготы и присутствие постороннего. И, как всегда, глядя на нее, Лори не испытывал никаких чувств. А ведь она была самим совершенством. А совершенством можно бесконечно любоваться, но не желать. Заметив его, Шери так и не перестала плескаться в своей первобытной ноготе. Еще минуту понаблюдав за девушкой из племени драконов, Лури просто разлегся на песке, глядя вверх. Прошедшие сутки прошли для него утомительно. По-другому не скажешь. Они... Организовали засаду и ждали. Свою позицию Лури определил сразу за местом упокоения тех, кому не повезло стать жертвами разбойников. Он и еще один темный по имени Занон устроили свою лежку между двух колючих кустов, накрывшись специальной тканью, имитирующей грунт, присыпанный опавшей листвой всякими ветками и другим мусором. Таким образом, их клешку нельзя было обнаружить, даже глядя в упор. Именно в таком положении они вдвоем и провели 24 часа, по часу следя за возможным местом предполагаемой засады. А пока один следил, другой имел возможность чуть подремать. И это им еще повезло. Тот же Кашима устроился в короне дерева с противоположной стороны, И эти сутки провел словно птаха на ветке. Да и остальные оказались не в лучшем положении. Тот же Ирвин вместе со своим пулеметом в компании с Серном и Джусом расположились неподалеку от дерева, где устроил свои насест кашима, как и Лури, зарытые в прошлогоднюю листву и заваленные всяческими ветками. В том же положении пребывали пак с Гурием только неподалеку от Лешки Лури. Еще по одному, но только на некотором удалении от всех, рядом с двумя чуть заметными тропками, расположились Волк и Арест. Волк среди новых новичков Лури единственный изначально имел опыт пребывания в лесу, так как родился и вырос в семье охотника. Поэтому Лури и поставил его сюда одного. Дирк... Аргун, Арест и Пармен, эти четверо расположились все вместе, в небольшой ложбинке чуть в стороне от засады, но достаточно близко, чтобы они могли по команде участвовать в штурме. Лучше всех устроились Дейв и Стахи. Эти двое расположились там, где от большой дороги отходило то самое ответвление – К слову, раньше эта лесная дорога, длиной около трех километров, вела в небольшую деревеньку на берегу лесного озерца. Но к этому моменту дома были уже заброшены, и только эта полузаросшая дорога и нескольких развалившихся деревянных строений у самого озера указывали, что здесь когда-то жили люди. Почему они покинули эти места? Да Бог его знает. «Может, просто надоело жить в глуши?» «Эй, ты что, уснул?» – вывел его из состояния полузадумчивости недовольный голосок Шерри. Лури поднял голову и глянул на завернувшуюся покрывало девушку. «Как водичка», – поинтересовался он у красотки. «Просто отлично». «Но ты, коль появился, мог бы хоть и поздороваться у Карилана. Ты так увлеченно блескалась. Что я не захотел тебе мешать, честно ответил он. Шерри присела на песок рядом с ним. Выглядишь крайне утомленным, пристально глянув на него, заключила драконника. Опять там изнаряешь себя по полной. Ничего не поделаешь. У нас, говорят, назвался груздем, полезай в кузов. То есть взялся делать дело, сделай его хорошо. Шерри вздохнула. Ну что с тобой делать? Протянула руку, коснулась его головы. «Сиди смирно», — велела она ему. И в следующий миг Лури почувствовал, как из его тела уходит накопившаяся за сутки усталость. «Спасибо», — искренне поблагодарил он девушку. И в этот миг он проснулся от легкого толчка в бок. Таким образом, его невольный напарник дал понять, что настало его время бдить. Убедившись, что Лури полностью проснулся, молча уткнулся лицом в руки и тут же задремал. Неожиданно, но Лури чувствовал себя вполне отдохнувшим и бодрым. Даже одеревенение тела куда-то пропало. И он снова был полон энергии и силы. Спасибо тебе, Шерри, мысленно еще раз поблагодарил красотку дракона Лури, приднув к прицелу СВУ. И тут у него в ухе... Неожиданно застучало. То есть не в ухе, конечно, а из наушника. Это был условный сигнал, обозначающий внимание. Это волк. На тропе наблюдаю движение семь. Замолчал. 17 человек. По-моему, это наши клиенты. Принято, — ответила Малури. Всем группам готовность к встрече. Чуть толкнул напарника, выводя того из дремы. Дэйв. У тебя что? — У меня все тихо, командир, — немедленно отозвался тот. На дороге никакого движения. — Понял. Аргун, вашей группе быть готовыми, пока оставаться на месте. — Принято. А вот и гости. Волк отчасти был прав. В такой экипировке в лес по грибы не ходят. Но вот что было странно. Все были одеты почти в одинаковые одежды, что указывало на то, что это не совсем разбойники. Скорее всего, это были наемники. Вот только если это действительно так, что они здесь забыли? И все же. Все сомнения отпали, когда один из наемников посмотрел на провалившуюся землю, недовольно глянул на идущего рядом и проворчал. «Я же велел тебе лучше скрывать следы. А если бы кто-то нашел это место? Брось, здесь уже много лет никто не ходит». — отмахнулся красавчик Щеголь в богато отделанной броне с позолотой и даже ярко-красной розой на нагрудном панцире. — Да даже если бы и нашел, какому придурку может прийти в голову раскапывать захоронение? — Ну не скажи, — осуждающе подумал Лури, — есть такие придурки, как ты выразился. — Это одаренный стихия земли. Впервые за эти сутки шепнул ему на ухо Зенон. Парень умел определять вид дара у других. — Еще один с даром. Он огневик, — указал Зенон на коротышку, единственного одетого в кольчугу. — Остальные обычные. — Уверен, что среди них нет того, кто может контролировать разум. Так же тихо уточнил Дури. — Такого нет. — Нет так нет. В принципе, ожидаемо. Сейчас он должен был вести сюда будущую жертву грабежа. Внимание, Кашива. Первоочередная цель — тот щеболь с розой на груди. Это обладающий силой и с даром земли. Вторая цель — тот низкорослый, что сейчас один стоит у искривленной березы, слева от тебя. Это огневик. Наблюдая обоих, — последовало в ответ. Работать готов. Ждем. Основная цель отсутствует. — придержал его порыв Лури. — Принято. Лури задумался. Как поступить? С одной стороны, основной фигурант где-то там, и объявится он здесь не один, а приведет тех несчастных. Кому предстоит снова обогадить эту гоп-компанию. С другой стороны, основная банда — вот она. Можно разобраться с этими, а потом уже ждать последнего. Если подумать, второй вариант даже более предпочтителен. Дейв, что у вас? Снова запросил Лури информацию от группы, что засела у дороги. У нас пока все тихо, сообщил тот. Лури решился. Разбойники ведут себя крайне расслабленно и нагло. Они явно не ждут неприятностей и уверены в успехе предстоящего грабежа. Сейчас они представляют собой легкую жертву. Если сделать все правильно. Времени на их ликвидацию уйдет не более пары минут. «Внимание! Аргун!» — позвал он парня, назначенного старшим из тех, что остались в ложбине. «Подвигаетесь к месту проведения акции». «Принято! Уже идем!» «Внимание всем! Работаем по плану! Первоначальная цель, обладающая силой! Кашима, твоя цель, одаренный с даром земли, огневика я беру на себя! Ирвин, твоя задача — отрезать им отход!» — Работаешь сразу, после нас, с Кашима. — Только аккуратно, парни, — предупредил Лури уже не в первый раз. — Друг друга не постреляйте. — Принято. — Есть! — раздалось в ответ от всех групп. Уже через минуту к удару все было готово. — Мы на позиции, цель видим. Сообщение от группы Аргуна начало обратный отсчет перед началом. В перекрести прицела застыл огневик. Парец замер на спуске. «Еще пары мгновений, и...» «Командир, появились торговые повозки. Сворачивают на проселок». Неожиданно вклинился голос Дэйва. «Всем ждать!» Мгновенно отреагировал Лури, убирая палец со спуска. «Цель, наблюдаешь?» «Не могу определить, кто из них, — виновато произнес полуэльф. «Но определенно там должен быть наш клиент». Возничья охрана как-то странно себя ведут, словно пребывают в какой-то меланхолии. Хорошо, оставайся на месте, мы их здесь встретим. Судя по всему, объявился последний актер предстоящего шоу. Ожидание затянулось почти на 10 минут. Но вот до них донеслось ржание лошадей и скрип повозок, едущих по дороге. Разбойники их тоже услышали и мгновенно засуетились. Они повыскакивали с тех мест, где отдыхали, без особой спешки потянулись за своим оружием, поглядывая в сторону приближающихся повозок. И вот из-за дерева появилась первая повозка. за ней сразу другая. Сидящий на первой повозке, бородатый, растрепанный возничий вдруг поднял голову и приветливо замахал остальным разбойникам. Для Лури все стало ясно. Возничий с первой повозки, и есть наша основная цель. Беру его на себя. Твои приоритеты не меняются. Понял. Жду сигнала к началу. Всего повозок было четыре, и все они остановились как раз напротив последнего захоронения. Бородатый спрыгнул с места возничьего и, оглянувшись, приказал. Всем построиться в ряд и встать на колени. Возничья охрана каравана послушно выполнили его приказания. Всего их было десять человек. «Командир», — раздался голос Аргуна, — «повозки закрывают нам обзор. Мы не видим пленников за ними». Это плохо. На с той стороны оставались еще секреты Ирвина и Пака. «Пак, Ирвин, что у вас?» «Огневик, прямо перед моей позицией», — незамедлительно сообщил ему Пак. «Могу работать по нему». И еще пятерым разбойникам. «Обзор открыт. Работать могу», — добавил к сказанному Ирвин. «Отлично», — спокойно подумал Лури. «Конечно, любой профи наверняка найдет в наших позициях множество ошибок, но и эти разбойники — те еще вояки, судя по их поведению. Работаем по плану. Мозгоклюй мой. Пак, на тебе огневик. Кошиба, работаешь по землекопу». Лури снова прильнул к прицелу, Ловя в перекрести бородатого мага. Начали! И первым нажал на спуск. Голова мага дернулась. Прицел было видно, как из нее вылетели брызги костей, крови и серого вещества, заменяющего тому мозг. Но еще до того, как мертвое тело коснулось земли, и кто-то что-то успел осознать, такая же участь постигла и пижона с красной розой. А вот огневик! тра -та, та Но он еще был жив и удивленно смотрел на свой живот и пытался понять, почему из него течет кровь, а ноги вдруг отказываются держать. И снова, добавляя резких звуков, эта самая тра та, -та человек пять так и умер, не успев осознать, что именно их убило. Эту свою лепту из пулемета внес Ирвин. На ее фоне пши что издавали стрелометы отряда Эрна, были почти неразличимы, а их действие незаметным. Но четверо убитых и двое раненых — неплохой результат первого залпа. А дальше? Выпрыгнувший откуда-то из-за повозки Дирк в упор пристрелил одного из разбойников, сдумавшего броситься на него с коротким клинком. А потом прикладом огрел следующего, который при виде постигшей товарища участи сам упал на колени и поднял руки. Не успев начаться, все и закончилось. В живых остались пятеро разбойников, двое из которых были подранены темными. Непострадавших разбойников без особых церемоний повалили на землю, связав им за спиной руки. — Что происходит? — это пришла в себя одна из несостоявшихся жертв разбойников. — А где это мы? Он явно не помнил, как вообще сюда попал, и с удивлением оглядывался по сторонам. Миссию переговорщика на себя взял Эрн, чему Лури был несказанно рад. Ему меньше всего хотелось кому-то что-то объяснять. «Уважаемые, меня зовут Эрн Сараки. Я командир личного отряда главы клана «Юлия». Мы охотились на разбойников, которые похищали, грабили и убивали мирных путников, используя запретную способность воздействия на разум. Он сделал широкий жест рукой. Можно сказать, мы успели как раз вовремя, чтобы предотвратить вашу гибель. Ведь они только что собирались перерезать вам глотки, как они поступили с предыдущими жертвами. Во взглядах, несостоявшихся покойников, начала появляться некая осмысленность и понимание всего трагизма ситуации, которой они чудом избежали. Позже Лури придет к неутешительным выводам, что им сильно повезло. Повезло в том, что противник попался крайне беспечный и самоуверенный, и не ожидал, что кто-то может устроить засаду на него. Будь на его месте кто-то хотя бы уровня команды Эрна, Все могло закончиться для команды Лури не так радужно. Пока Эрн объяснял ситуацию, его люди оказывали первую помощь раненым бандитам, чтобы остаток жизни те смогли провести на рудниках, им еще надо было дожить до предстоящего суда. Лури нагнулся над мертвым магом и перевернул тело на спину. После чего внимательно исследовал все его вещи, пока не нашел искомый амулет некую пирамидку в виде свернутой кольцами королевской кобры. Заглянув внутрь этой своеобразной пирамидки, можно было увидеть идеально круглый, слабо светившийся кристалл или нечто похожее на кристалл. Эту вещичку после недолгого изучения Лури убрал к своим вещам, решив потом передать его на изучение хранительнице. «Командир», — неожиданно подал голос волк, который по-прежнему находился в секрете на тропе. Лури за всеми этими событиями про него просто забыл. «Хреновый из меня командир, если я о таких вещах забываю!» — с запоздалым раскаянием подумал он. «Тут еще какие-то люди на тропе», — продолжил тем временем волк. «Их пятеро». «Что еще за люди?» — Насторожно уточнил Лури. Упоминание о каких-то посторонних людях ему ой как не понравилось. Недобитые разбойники? Не похоже. Судя по одеждам, это слуги каких-то вельмож. Только они любят одевать своих людей подобно павлинам. Похоже, их напугали выстрелы. Они уходят. Что мне делать? Следуй за ними, — мгновенно отреагировал Лори. — Понял. Выдвигаюсь. Землянин громко выругался. Не любил он всякое такое, что не укладывалось в первоначальный план. «Что-то случилось», — оглянулся на парня Эрн. «Мой парень только что засек еще одну группу людей, которая, по его словам, направлялась сюда, но на которую спугнули выстрелы. С его слов, это вряд ли разбойники, одеты как слуги какого-нибудь вельможа. Вот только что они здесь в лесу делают?» Думаю, стоит нагнать и задать им парочку вопросов. — Помощь нужна? — обеспокоенно глянул на него темный. — Их всего пятеро. — Справимся, — заверил его смуглолицый. Не думаю, что они смогут создать нам какие-нибудь проблемы. — Ладно, оставляю это на тебя, — кивнул Эрн. — Мы тогда здесь закончим. Если что, держитесь дороги и двигайтесь на юг. Там небольшая деревушка. В ней ждет оставленная нами повозка. «Хорошо — Хорошо. Лури повысил голос. — Парни, за мной. — Волк, как ведут себя чужаки? — запросил он следящего за ними парня. — Буквально ломятся к дороге. Видимо, выстрелы их сильно напугали, — сообщил тот. — Если не поменяют направление, выйдут как раз на наших, что остались у дороги. — Дейв, слышал? — позвал Лури полуэльфа. — Отлично. Тогда мы их... «Здесь и встретим. Только точнее сориентируйте нас, чтобы мы с этими грибниками не разминулись», — незамедлительно ответил ему Дейв. Чужиков взяли аккурат у дороги. Волк точно навел на них Дейва с его напарником из отряда темных. В общем, к тому времени, когда Лури и остальные их нагнали, те уже лежали под прицелами автоматов мордами в лесную землю. И прав был волк, эти ребята были кем угодно, но только не вояками, и тем более не разбойниками. С такими отъевшимися ряхами меньше всего захочется жить жизнью разбойника. «Ну и кто же ты, мил человек, выбрав из пяти самого упитанного, за шкирку приподнял его лури над землей? И расскажешь, дяденьки, что же ты, сытая морда, забыл в этих местах?» «Да вы хоть знаете, кто мой хозяин?» — гневно завопил этот перс, попытавшись запугать Лури своим гневным выражением лица. Вместо ответа тот снова шмякнул его лицом об землю, да еще сверху чуть надавил. Затем снова приподнял голову уже за волосы. «Деточка, ты, кажется, не понял, в какую ситуацию попал. Давай так. Ты мне отвечаешь на все мои вопросы...» а я обеспечиваю сохранность твоей жизни до суда. Ну а если станешь упираться, ты кому ты будешь нужен без причин причиндалов и головы?» Возможно, слугу напугало выражение лица Лури, его жесткий и холодный взгляд. А может быть, он изначально не был героем, но, в общем, диалог был налажен, даже без применения грубой силы.